ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Когда Рейнхард вошёл в импровизированный кабинёт премьер-министра, на столе его уже ждал подробный доклад о взятии крепости из Орла надмиралом флоту Руэнталем. «Примите мои поздравления. Теперь оба коридора находятся под контролем вашего превосходительства». Штрейд говорил красиво, но казалось, будто он читает с листка. Старший лейтенант Рюкки также выразил поздравления, причём довольно поэтично, чем заинтриговал Хильду. Пусть события дальше будут складываться в вашу пользу». Это была и правда хорошая новость, поэтому у Рейнхарда не было причин пребывать в плохом настроении, но радость ощущалась так, словно была соломенным домиком. Всего одно дуновение, и от неё не осталось бы следа. В прошлый раз, захватив крепость из Эрлон, правители Союза Соботных Планет были уверены, что им ничего не угрожает, так что теперь Рейнхард считал, что нет причин праздновать эту локальную победу. «Я так понимаю, Ян Венли остался целый невредим». Пробормотал Рейнхард из-за стола, перелистывая страницы отчёта. Тот был составлен предельно объективно, восстанавливая ход сражения поминутно. Ройнтель не приукрасил свой успех даже в мелочах. Штрейд взглянул на своего юного командира. «Ваше превосходительство! Я слышал, Ян Венли покинул крепость. Вряд ли это обрадовало правительство Союза. Они же не спустят ему это с рук. Неужели его казнят?» Рейнхард оторвал взгляд от отчёта. Обычно он приветствовал главу просто отпочнённых, это заставляло его мозг работать. В тени были далеко не глупыми людьми. А если они его казнят, кто будет командовать флотом адмирала Йона? Даже если он формально останется командиром и будет отдавать приказы, сидя где-то в тепле и безопасности, солдатам самим не справиться. А если он не подчинится, тогда высшее руководство Союза отличается ещё большим слабоумием, чем имперская высшая знать. Мысленно закончил за него Рейнхард. Если позволите, Анмак закрепится в Азорламском коридоре и на расстоянии сдерживать наши атаки через Феззанский коридор. Так почему он не принял к этому меры? Это было бы небезопасно, да и единственный шанс удержать победу, дать флоту Иона свободу. Это как же? Неужели не понимаете? Оба в меня в бою. Тон Рейнхарда и его лицо выражали безразличие, лишь Хилда смогла его прочитать. Она увидела, что его глаза, похожие на лазурные драгоценные камни, оставленные на льду, загорелись с новой силой. После того, как Штрейт и Рикки удалились, Райнхард вызвал своего ординарца и велел приготовить кофе для него и Хильды. Мальчик, выбранный из числа курсантов военного училища, был при нём на протяжении всего похода. Когда он внёс кофе со сливками, по кабинету разлился приятный аромат. «Вы разгадали план Адмирала Яна и всё равно собираетесь лично повезти флот?» «Конечно, Фройлайн Мариендорф. Я намерен стать правителем галактики. Если я собираюсь достигнуть этой цели, Ты обязан следовать собственному пути. Я всегда на передовой. Это то, что отличает меня от бездарной знати. Я всегда сражался лично и побеждал. Именно поэтому солдаты поддерживают меня. Рейнхард опустил взгляд на кофе, сравнивая его черноту с белизною фарфорового сервиза. Хельда всё же высказала своё мнение. Осмелюсь заметить ваше превосходство, что вы не должны тратить время на ещё одну бесполезную битву. Возвращайтесь на Один. Предоставьте командование наступлением из византского коридора адмиралу Миттермайеру. а из-за Зарлонского адмиралу Роэнталю, не сомневаясь, что они одержат победу. Мне хотелось бы, чтобы вы оставались в безопасности и наслаждались плодами победы». Рейнхарда эти слова не разозлили, не заставили они его изменить своё решение. Хельде сама прекрасно знала, что её предложение было абсолютно естественным. «Фрейлейн, я хочу сражаться!» Это чувствовалось даже по тону Рейнхарда. Это были слова неамбициозного человека, жаждущего власти, А юноши, который желал исполнить свою мечту, во что бы то ни стало. Для Рейнхарда выбор был очевиден. На мгновение Хильда подумала, что напоминает строгую неприютную учительницу, которая пытается отобрать у ребёнка дорогую ему вещь. На деле, конечно, это было не так, но по сути она была права. Лидеры вместо того, чтобы самим совершать подвиги, должны позволять подчинённым героизствовать вместо них, но лишать Рейнхарда битвы означало посадить дикую хищную птицу в клетку, словно обыкновенного попугая. В заточении блеск в его глазах определённо потускнел бы, равно как и его величие и сила крыльев. Райнхард стал с собой, сражаясь против множества врагов, и не мог представить без этого жизнь. Первые десять лет жизни его единственным другом была его сестра Анна Роза, которая была старше него на пять лет. Анна Роза была для него источником света, и прежде чем она попала в плен к стареющему правителю, она дала ему второго друга. Выражиласяй мальчик Зигфрид Кирхгайс, повыше ростом, хотя они были ровесниками, одноклассниками, всегда был на стороне Рейнхарда и помог устранить многих врагов с его пути. В всякий раз, когда они с триумфом возвращались домой, прогноз очередных хулиганов, Аноза никогда не хвалила их, а делала вместо этого горячий шоколад для маленьких героев. Тепло дешёвого горячего шоколада в простыньких чашках всегда их успокаивало. Каким бы тяжёлым ни было детство, эта награда им была достаточна. Что бы ни предложил Райнхард сестре сейчас взамен, это не смогло бы сравниться с радостью тех дней. Он предоставил ей высокое положение, но так и не смог убедить своё сердце, что ей этого будет достаточно для счастья. Он знал единственный способ продемонстрировать, как он её дорожит. Титул графини, а также поместье и деньги, которые к нему прилагались, едва ли могли выразить всю глубину привязанности Райнхарда к старшей сестре. В длинном списке вещей, которые должны быть у его сестры, явно отсутствовала позиция муж. Сознательно или нет, Райнхард не желал принимать человека рядом с ней. Видя его в таком состоянии, Хильда невольно забеспокоилась. По крыдом с ним будет его несравненная сестра. Райнхард не сможет любить, как обычный человек. Но её тревога, конечно, была напрасной, просто он ещё не повстречал на своём пути женщину, которую мог бы полюбить. Райнхард отвлёк взгляд от своей дорогой фарфоровой кофейной чашки. Мы покидаем Фесдан, объявил он. Завтра, как и планировали. Услышав эти слова, Хильда, витавшая в облаках, быстро вернулась в реальный мир. Она утвердительно кивнула. «Фрейлейн, если мне суждено владеть вселенной, я бы предпочел взять ее голыми руками, а не в перчатках». Хотя Хильда всей душой разделила чувства Райнхарда, ее сердце сжалось, словно от холода. Занавес времени на секунду приоткрылся, и тусклый рассвет осветил его фигуру, словно предрекая будущее. Быть и может, это было просто видение... Но в этом волшебном свете и словах, произнесённых Райнхардом, ощущался намёк не только на то, как он жил, но и как умрёт. По крайней мере, так подумала Хильда. Впрочем, до смерти ему было ещё далеко. Сейчас Райнхард весь пылал огнём жизни. А жизненная и душевная силы чувствовались в каждом его движении.